не более чем в трех или четырехстах километрах, — сказал Жерар, справившись со своей картой. — Я преклоняюсь перед твоей географией, — сказала Калетта, — и буду очень счастлива, если она приведет нас куда следует. Потерпи, сестра моя, все прекрасно, благо мы приближаемся к югу. И действительно, они быстрыми шагами приближались к югу. к югу. Гляв проходил огромные расстояния, не показывая усталости. Странное путешествие. Сидя на своём гиганте, беглецы проезжали неведомые пространства, ехали по горам, долинам и равнинам, заботясь лишь об одном о направлении к югу. Иногда на них нападало жуткое чувство Ведь они были совсем одни под этим знойным небом, за сотни и тысячи миль от своих дорогих существ, точно атомы, затерявшиеся в бесконечном мире. Им надо было всего бояться, начиная от зверей и заканчивая человеком, который ещё страшнее. Но молодость, энергия и надежда поддерживали их, в этой трудной дороге опасной даже для людей вооружённых и снабжённых всевозможными припасами пример этих детей с такой нравственной силой действовал и на их спутников без них легуен и мартина никогда не решились бы на такой отважный шаг Они тщательно избегали деревень, встречающихся им на пути, но случалось иногда натыкаться на хижины, спрятавшиеся в лесу, в которых скрывались одинокие туземцы, или на берлоги диких зверей. В таких случаях Гляв принимался так бежать, что ни один рысак не угнался бы за ним. Едва он замечал какое-либо опасное или подозрительное место, он как стрела пролетал мимо него. Однако в один из вечеров за ними пустили массу стрел, но только одна из них слегка задела бок слона. Это происшествие ещё раз подтвердило, каким опасностям они ежеминутно подвергались. Дня через 2 после очередной тревоги они остановились около полудня на берегу очень живописной речки. Жерар по обыкновению захотел выкупаться. Подойдя к воде, он заметил, что между камешками были такие, которые необычно сверкали. Он поднял два-три из них, чтобы хорошенько рассмотреть. Без сомнения, Это были золотые самородки. В Париже ему часто приходилось видеть совсем такие же камешки в кабинете отца и в минералогических музеях. Жерар знал, что только золото встречается в водяных на носах такими маленькими слитками, отполированными и округленными самим течением. Ни медь, ни слюда не имеют этих характерных признаков. Находка эта забавляла его, но ну и только. К чему им было золото в их положении? Все-таки он выбрал себе около двенадцати самых лучших из слитков, два из них были величиной с орешек, и принес их показать своим друзьям. Сначала Калетта не хотела верить, что это золото, Но Жирар объяснил ей, что оно попадается именно в таких местах и в таком виде. В таком случае, сказала она, если здесь так много слитков, значит, они происходят из ближайшей скалы. Эти горы могут быть и далеко отсюда, но несомненно, что в них-то и находятся главные залежи, и если поискать хорошенько, то их, конечно, можно найти. Мне кажется, что ради этого стоит потрудиться. И я того же мнения. А так как нам пока спешить нечего, то я вместо купания исследую речку вверх по течению. Не успел Жерар пройти 100 шагов по левому берегу, как увидел узкий поток, загромождённый камнями, образующими целую гору, среди которой выделялась белая полоса, блестя от солнечных лучей. Он теперь ясно различил жилы и как бы разветвление самородного золота. Поток свободно спускался с одной скалы на другую. Что же касается белой полосы, это была одна из самых красивых рудных жил, состоящая из... из стекловидного кварца. Теперь было ясно, что попадавшиеся слитки были именно отсюда. Жерар поднял камень и с его помощью на силу отколотил кусочек кварца, который спрятал себе в карман. Затем, утомившись этой прогулкой и работой, он вернулся к сестре и показал ей образчик. Все согласились, что это было действительно золото. Но в данное время оно не имело для них никакого значения. И минуту спустя все забыли о ценной находке. Жирар вспомнил о купании и заметив недалеко от лагеря небольшой природный бассейн, окружённый деревьями, пошёл к нему и влез в воду. Близкаясь там и кувыркаясь, мальчик наткнулся на какую-то неподвижную массу, которую принял сначала за обломок скалы, торчавший на поверхности. Но предполагаемая скала оказалась громадным носорогом, которому весьма не понравилась такая фамильярность купальщика. Он повернул свою страшную голову зевнул, разинув отвратительную пасть, и собрался накинуться на низванного пришельца. Но Жерар не растерялся. Он изо всех сил поплыл к берегу. Борьба была бы слишком неравной, и осторожность никогда не повредит. Но животное, разлакавшись такой редкой дичью, пустилась за ним в погоню, образуя на воде пену вокруг своей чудовищной головы. Злополучный купальщик почувствовал уже влажное дыхание его у своих ног, когда, сделав последние усилия, выскочил на берег.